Глава пятая. Раздел первый. «Видно, они хотели ее глушить, Да не рассчитали», — сказал мне Глумский, показывая на кривендиху. Она лежала у сушильной печи лицом вниз. Ее длинная и широкая юбка огромным треугольником распласталась на глиняном полу. Из-под этого треугольника торчали тонкие желтые палочки-ноги худых башмачках. Печи, они рано морщинят и высушивают людей, кожа натягивается на костях, как на сапожных колодках, и у моей Серафимы была такая же обожженная кожа, тонкие руки и ноги. После гулянки ей было заступать. Вот и пошла, сказал Глумский, и не попросила замены. «За Валериком послали?» — спросил я. «Послали». «Домой?» Председатель искоса взглянул на меня, приоткрыл бульдожьи зубы. «Куда надо послали?» «Чего им сдалась гончарня? Чего они искали?» — сказал он. «Ямы вырыли. Зачем? Что ж это такое?» Сквозь балки и потолка и сюда, в сушильню, падали капли дождя. Крыша над заводиком была почти вся сорвана и сброшена вниз. Желтая и черная солома лежала на земле, парила под дождем. По двору бродили закопченные люди с вилами, топорами и бограми. Все были оживлены, разговаривали, но в полголоса, поглядывая в сторону сушильни. Дождь и багры спасли заводик, точнее... Его стены, все, что было внутри, изуродовали гранатные взрывы. Здесь, в закрытом помещении с толстыми стенами и маленькими оконцами, ударная волна похозяйничала как следует. Гончарные круги расщепило на части, даже толстые спидники не выдержали. Опрокинуло все столы с посудой и глечики, сырцы, оставленные с вечера, лежали на полу плоскими кусками все еще сохранявшими некое подобие сосудов. Все стены были разукрашены красками, превращены в щербатую палитру. Желтые, красные, синие, зеленые пятна. Зачем? бессмысленное дикое разрушение, непонятная месть. Штабель готовой посуды во дворе стал кучей черепков. Глечики, борильцы, горшки, куманцы, макитры лежали разноцветной, искрящейся глазурью массой. Рядом шипела и потрескивала груда соломы. Я поднял один из черепков — бачок расписного борильца. На нем зеленела веселая, тянущаяся лепестками вверх сосонка. Может быть, та сосонка, которую в день, когда я пришел поговорить с Семиренковым, выводила... Коровьим рожком Антонина. Тонкие пальцы крепко держали коровий рожок. Узор вился, трепетар, а медленно вращаясь, подставляла свой рыжий бок. Тогда я впервые встретился с ее глазами, и между нами возникло мгновенное ощущение родства и близостей. Оно оказалось безошибочным. Антонина. Антоша. Я положил осколок барельца в карман. Неподалеку, на ровной усыпанной стеклами и черепками площадки, собрались старухи. Бабка Серафима грозила лесу высоко поднятым острым желтым кулачком и поясняла, что она думает о бандитах. Это был своего рода бабий митинг. Серафима, конечно, говорила не по-письменному. Ругань Серафимы звучала как заклинание. То искали на заводе люди Горелова. Я задавался тем же вопросом, что и председатель. Бандиты вырыли две большие ямы, одну в цехе обжига рядом с печью, вторую во дворе у дальнего угла гончарни. Видно, работали всю ночь. Клад, что ли, был здесь зарыт? Мне снова вспомнился рассказ Сагайдачного. Искали золото? Чушь. Горелый не мог быть фантазером. Фантазеры не шли в полицай. Туда шли люди трезвые, очень трезвые, четким представлением о материальных благах и выгодах. Но что-то же они искали и, видно, не нашли. Иначе не стали бы в припадке злобы жечь гончарню. Семеренков явно имел отношение к поискам. А зачем им понадобилась Антонина? Гончар не открыл им всего, что знал. И они решили прибегнуть к самому сильному средству воздействия? «Да, об этом и Сагайдачный говорил». Вся их операция имеет отношение к Семиренкову. Гончар знал какую-то тайну. Какую? И почему он не хотел открывать ее? Семиренков. Может, он-то и был седьмым, и я не ошибся, пересчитывая людей, уходивших с гончарни. Но в лес юркнула змейкой шестерых. «Это я хорошо видел!» И отозвал в сторону Глумского и Попеленко. Ватник на ястребке был сожжен, а белесые ресницы потемнели от копоти. «Чего доброго ты научишься воевать, Попеленко?» — сказал я. не «Небось, первым гончар не прибежал». «Первым!» — засвидетельствовал Глумский. «Киба мы хуже других?» — спросил ястребок. «Ты...» «Иди в село, обеспечь наблюдение», — сказал я своему помощнику. «Там, кстати, у Семиренковых во дворе лежит клемарь под мешком. Надо его свести оттуда». Глумский внимательно посмотрел на меня. У него были узкие цепкие глаза, челюсть его проделала вращательное движение. «Клемарь? Так... Когда же он появился?» На рассвете. «А ты чего там оказался?» Дежурил во дворе. Попеленко с трудом, отрывая сапоги от мокрой глины, поплелся к деревне. За ним увязались Васька и остальные гвардейцы. От села Гончарния мчался Валерик. Он придерживал одной рукой бескозырку, чтобы не слетела на таком бегу. Клеши его бились, как паруса при смене ветра. Крепко же он заснул под утро, если не расслышал стрельбы. А может, не хотел слышать? Три счастливых дня отпуска в тылу, в покое, и вдруг выйти из хаты на крыльцо и получить шальную пулю? Совсем нелепо. Да он и не понимал еще, кто стреляет и зачем. Сейчас поймет.